Второе. К утру Николай очнулся от забытья, застонал. Ваня спал, нога его свесилась с лавки. Николай положил ее поудобней и вышел на палубу. Холодный ветер гнал по светлеющему небу редкие тучи. Вода была грязно-серого цвета, ребрилась под ветром, как будто собирала морщины на лбу. Пароход причаливал к пристани большого Волжского города. Толпились на откосе деревянные домишки, каменные дома, выселись кресты на тускло отсвечивающих куполах собора. У берега стояло множество дебаркадеров, дощатых помостов. Возле них, как собаки на привязи, дергались лодки. Иван Федорович разбудил Ваню, пригласил пойти прогуляться. Ваню уже не пугали ни мертвый глаз капитана, ни иссохшая рука, ни больной, отрешенное от всего лицо капитана. По деревянной лестнице они поднялись в город. Тут была набережная с аллейками, с подстриженными кустами снежного ягодника. — В этом Мессельбеке такие же кусты? — спросил Ванечка. Капитан даже остановился. Запомнил. — Нет, Ваня, там все по-другому. — А почему снаряды стенку не прошибали? — Толстая. Метра два примерно. Еще при рысарях, наверное, строили. — Понимаешь, они все время воевали, все время хотели соседей подчинить, а кто не подчинялся, убивали. Такие гады. Они увидели базар, пошли посмотреть, что там продают. Купили дыню, связку, воблы, тыквенные семечки. В одном из торговых рядов продавали вино. — Не пейте, — попросил Ваня, — потому что вы мучаетесь, когда пьете. У вас, наверное, горе. Угадал. Рука капитана дрожала, когда он выложил на прилавок бумажник. — Наливай, старая, — сказал он торговке, низенькой и толстой старушке, у которой морщинистые щеки были розовыми, а нос пуговкой тоже розовый. Ваня печально смотрел на капитана, и Иван Федорович заметил это. — Не серчай, Ваня. — Вот у меня Вовка такой же серьезный был, на тебя смахивал. — Тоже. Вихор и глаза вроде твоих. — как разозлиться так они аж темными становятся один раз ноготь себе сломал остаток вырвать надо пошли к хирургу я говорю ну держись брат посмотрим есть у тебя силы не закричишь ли и представь не закричал хороший был паренек почему был спросил ваня не надо было спрашивать да взяло верх любопытство погибли они ваня вместе с матерью погибли Загнали их в сарай, а сарай подожгли. Как это страшно и жутко было смотреть Ване на Ивана Федоровича. — Наливай еще, старая, — сказал капитан, и старушка поспешно наполнила банку, и веселенькие ее глаза в раз стали серьезными. Ваня обратил внимание, что пальцы у старушки от вина фиолетовые на подушечках. Прислушался к разговору и дед, продававший вино рядом. У него была седая борода, широкий лоб, внимательные и трезвые глаза. Капитан выпил, закурил. Никого он не видел, кроме Вани. И для него говорил. — Вот твой отец вчера сказал, не надо, мол, детям ничего про войну знать. — Неправильно. Мой старший, Герка, твоего возраста был. — А партизанил? Накрыли его и всю семью в сарай, чтобы другим неповадно было. Ты представь. «Детей, женщину, жечь – Это что такое? Это разве возможно?» «Так ведь не люди они! не люди! – скрикнула, не выдержав старушка. Ваня взял Ивана Федоровича за руку. «Нам идти надо!» «Сейчас, Ваня, не боись, я крепкий. Хочешь, сейчас в кино пойдем или в цирк? Тут есть цирк, я знаю. И детский театр!» — сказала старушка. «На шестой трамвай сесть, как раз и приедешь». Иван Федорович хотел достать деньги из бумажника, но старушка его остановила. Ничего не надо. От развлечений Ваня отказался. Он боялся, как бы с Иваном Федоровичем чего-нибудь не случилось. «Да подожди, не суетись. У нас еще полно времени. Вот, гляди». Он протянул к Ване наручные часы. «Трофейные. Хочешь, тебе подарю?» «Не надо». «Куда мы идем? Разве эта дорога на пристань?» «А зачем нам пристань?» — Знаешь, у меня тут знакомые есть. Вместе воевали. Надо зайти. — Погодите. — Ваня резко остановился. — Вы как хотите, а я на пароход. — Да подожди, — тебе говорят. — Никуда твой пароход не денется. На минутку к фронтовому товарищу заглянем, но... — Нет. У нас уже времени нет. Ваня на несколько шагов отошел от капитана, готовый в любую секунду бежать к пристани. И в то же время не хотел оставлять Ивана Федоровича одного. «Ладно, твоя взяла. Пароход так пароход. Хотя зачем он сдался?» Они пришли к пристани, к самому отправлению. Николай стоял у трапа бледный, небритый, с запавшими щеками. «Больше от меня ни на шаг», — зло сказал он сыну. «А ты, капитан, если б не был инвалидом, поговорил бы я с тобой». «Папаня». Ваня со всей силы обхватил руку отца, сжатую в кулак. — Ничего ты не знаешь. Не имеешь права. Николай резко выдернул руку. — Отдай ему дыню. Рыбу тоже. А тут чего? Он вывернул карманы Вани, тыквенные семечки посыпались на трап и в воду. — Иди. И он толкнул сына. Ваня споткнулся, чуть было не упал, оглянулся, бледный от обиды. Отец толкнул его еще раз. — Зачем ты так? — сказал капитан. — Ты вот что, топай в свою каюту. Капитан не ответил и прошел мимо, опустив плечи и голову. В отсеке третьего класса, сев на скамейку, Николай немного успокоился. Он застелил чемодан газеткой, выложил хлеб, помидоры, вареные яйца — ешь. Ваня отвернулся. — Что, моя еда хуже капитанской? Мороженым он тебя подчевал. Николай понимал, что не надо бы так говорить, но чувство обиды, злости и еще чего-то вошло в душу, теребило ее. Утром проснулся и увидел, что сына нет. Сбегал в каюту к капитану, потом метался по набережной и чего только не передумал. Была мысль, что капитан увел Ваню. И попробуй найди теперь сына. Когда до отправления парохода остались минуты, Николай решил, что так оно и есть. Считай, для сына он чужой, без него вырос. Да и кто он такой? Плотник. А тут капитан, да с деньгами, один, без семьи. Что же такого хорошего мальца с собой не прихватить? — Ешь, — опять сказал Николай, мучаясь ревностью. — Не буду, — он встал. — Куда? — На палубу. Там воздух чистый, без злости. У Николая кусок в горле застрял. — Вот дети пошли, — сказала тетка, которая ночью заняла всю скамейку. — Никто им не указ. Ваня вышел на палубу. Город оставался позади, со своими домишками, собором, серым зданием, облицованным гранитом, базаром, где Иван Федорович брал вино у старушки с фиолетовыми пальцами. — Ты представь, детей, женщину жечь, — вспоминал Ваня, и представил, как это происходило. — Вот горит сарай. Вот они вспыхивают, и никто, никто в целом мире не может им помочь. Уже вовсю светило солнце, ласковая вода плескалась за бортом. Справа по нежно-зеленому лугу шли коровенки. Пастушок в трусах и кепке повернул лицом к пароходу, поднял кнут и помахал им. Как же ему теперь жить? И куда он едет? — Плыву вот, плыву, — вспомнили слова Ивана Федоровича. — К родственникам, наверное, едет. Не может быть, чтобы у него никого не было. А если никого? Нет, так не бывает. К Ване подошел капитан. Пригласил его в каюту. Снова стал угощать. Не сердись на меня, брат. Я вот еще рюмочку чапну, а завтра уже не буду. Завтра сойду с корабля. Моя тетка в Кручинске живет. Давненько я ее не видел. Ну вот, хоть тетка, а есть, подумал Ваня. На завтра прощались. Приплыл. — сказал Иван Федорович. — Вот что, братцы, обратно плыть будете, заходите в гости. Кровельная семь. Запомните? — Может, заглянем, — сказал Николай. — До свидания, дядя Ваня. Если захочешь, можешь к нам в деревню приехать. У меня есть атлас мира. Папка с войны привез. Будем с тобою путешествовать. Покажешь, где этот самый Нессельбек. Дался тебе этот паршивый городишко. «Мы с тобой лучше Эльдорадо найдем, а ты...» — он повернулся к Николаю. «Не держи зла. Я ведь не смог бы Ваню увести, Ей-богу, не смог бы». Так что он не договорил, и они обнялись с Николаем как братья. «Такая вот история», — закончил свой рассказ отец Иоанн. «Колесных пароходов теперь нет, Эльдорадо затопили». так как построили плотину, Волга совсем другая. Однако чувства у человека остаются все теми же. Война, конечно, калечит людей, но и закаляет, верно? Вот мне уже за восемьдесят. А я помню и Ивана Федоровича, и отца, и даже ту бабушку на базаре, которая за вино не взяла с нас ни копейки, и у которой фиолетовые пальцы, сказал Валя Таратайкин, острый на язык старшеклассник. Верно. — улыбнулся отец Иоанн. — А к Ивану Федоровичу вы не заехали на обратном пути? — спросила Лена Соколова, отличница. — Нет, обратно меня бабаня отправила на поезде. — А Эльдорадо? — Узнали, что это значит? — снова спросил Таратайкин. — Конечно. Такое место искали испанские конкистадоры в Южной Америке. Считали, что это страна счастья. Там золото, груды и других богатств не счесть. — Вот что такое Эльдорадо. — Его нет, но люди с этим не хотят мириться. Каждый ищет свое Эльдорадо. — А вы нашли? У Тротайкина были веселые и неунывающие глаза. — Как тебе ответить? Отец Ан перестал улыбаться. — Я знаю, где эту страну надо искать, и дорогу знаю. Но чтобы дойти туда, надо трудиться всю жизнь, до последнего вздоха, понимаешь? В глазах Тротайкина веселье не угасло, Но в глазах других ребят отец Иоанн видел совсем иные чувства.